С утра Глафира и Аристофан отправились навестить Нехеба, перебинтовать ногу и выдать новую порцию обезболивающего средства. Аксанте заглянула к Нане. Завидев ее во дворе, Каменех страдальчески сморщился. «Нашли убийцу?» «Нет?» «Я уже все рассказал и даже не один раз. Очень хочется побыть в одиночестве, особенно после погребения». «Понимаю», — ответила брюнетка и без приглашения уселась на складной стул. «Когда Лаэрт нашел твой новый дом, он услышал, как вы с женой ссоритесь. Она говорила, что некто едва сводит концы с концами, а ты уверял, что по делу». «О чем шла речь?» Анейт, да проглотит Амат ее бесполезное сердце. Она постоянно жаловалась и просила денег. Я давал, но потом мое терпение лопнуло. Я работаю от рассвета до заката, а ее муженек за час спускает все до последнего обола в кости. Ты не сочувствовал, свояченица? А почему я должен?» – возмутился Каменях, раздраженно поведя могучими плечами. Перед свадьбой и я, и моя жена предупреждали, что жених – человек недостойный. Мы убеждали, упрашивали, объясняли, умоляли. Никакого толку. Теперь пусть расплачиваются за свой выбор. Когда ты был на рыбалке в тот роковой вечер, видел двух мужчин, которые махали тебе с берега? Конечно. Я сказал об этом стражнику, он записал мои слова на папирусе. Я плыл в своей лодке на большом расстоянии от них, но они меня узнали по шляпе, хвала богам. А то и я попал бы под твои подозрения, как несчастный лаэрт. Кстати, его невиновность очевидна, небрежно заметила Ксанти. «Не хочешь поговорить с другом?» «Позже», — отвел глаза к именях, — «я... мне... надо обдумать, как лучше извиниться». Как я мог сомневаться в нем? «Мы отлично ладили». Он рассказывал такие чудесные истории про разные города и страны, показывал картинки. Я и сам бы с радостью попутешествовал. Но крестьяне не имеют права покидать предел Нома без разрешения. У женщины еще есть надежда выйти замуж и приехать, а мужчины накрепко привязаны к земле. Сантия поднялась и вышла со двора, столкнувшись нос к носу Сеи. Скажи моей подруге, что я уехала кое-что проверить и вернусь к полудню. Хорошо, я найду ее в доме, Мрит, пообещала девушка. Сантья легко запрыгнула в седло и направила коня к полям. Там вовсю трудились люди. Мужчины срезали серпами пшеницу, женщины вязали снопы, дети подбирали колоски. Некоторые более зажиточные крестьяне нанимали для работы обедневших соседей и бродяг бутраков. «Эй, твой косорукий муж когда-нибудь научится бережному обращению с урожаем?» Высокий египтянин в набедренной повязке с досадой отбросил серп и свирепо посмотрел на женщину с растрепанными волосами. Таня осталась в долгой и угрожающе подняла палку. Следи за собой. Мы уж как-нибудь справимся. Ага? «Если не сдадим столько мер, сколько положено, накажут нас всех. Поле-то поделить нельзя. Вы со своим ушлым муженьком откупитесь краденными отцовскими деньгами. А мне что делать?» «И ты еще смеешь мне это говорить?» — взбеленилась женщина, сокращая дистанцию. «Ты самых стащил!» Ксенте, не дожидаясь драки, живо встала между спорщиками и спросила. «Вы дети Монту?» «Да». «А чье поле рядом с вашим?» «Не хеба, не мешай, чужестранка, у нас семейная ссора. Угомонитесь, и я ее улажу». «Как?» – хором воскликнули брат и сестра. «Ты даже не знаешь, в чем дело. Дайте мне один день и увидите». «Ладно», – кивнул мужчина. «В конце концов, ты же девушка из озера? Вдруг боги наделили тебя особым даром?» «А я еще хотела спросить». Женщина вышвырнула палку и деликатно постучала к Сантию по плечу. «Как там в мире мертвых?» «Я не помню».